Глава восьмая. Злобная сука императора. Автоматический челнок возвращал нас на орбиту Тессы. Имран полусонными глазами смотрел сквозь иллюминатор на сияющие огни бесчисленных мегаполисов внизу. И ежеминутно зевал. А не так и вовсе прикорнуло у меня на плече, устав за этот бесконечный день. Да, нагрузка на переводчицы выпала сегодня колоссальная. И хотя реальность оказалась не настолько уж страшной, как пугал нас Георг I и три молодые кронпринцессы, вовсе не разорвали их в остатую милонку на кусочки, вымоталась моя рыжая подруга за день переговоров изрядно. Язык людей империи, язык исееков, язык хамелеонов, письменность, ещё какие-то используемые местными негуманоидными расами и андроидами языки. Милонка поглощала новые знания словно губка воду. быстро прогрессируя в навыках и уровне, но наверняка мозги у моих востатых подруги под вечер уже плавились от переизбытка информации. Сам я тоже устал, но в данный момент не отдыхал, а напряжённо размышлял. У меня из головы не шли слова опытнейшего стратега о возможности перекрытия каналов доставки подкреплений вторгшимся в нашу галактику флоту композита. Да, опасно, но мне вполне по силам было это осуществить. Причём делать это нужно было как можно скорее, поскольку каждый час промедления позволял захватчикам вводить всё новые резервы и ухудшал и без того критическую ситуацию на фронте. К тому моменту, как челнок вошёл в док огромного титана бог войны и опустился в полусотни метров от фрегата Поладин Тамара, я окончательно решился. Велев им рану отнести так и не проснувшуюся Айни в ее каюту, сам я направился к замеченной в глуби ангара группе имперских техников. Нет, можно было обойтись имеющимися на фрегате средствами. Одна гравитационная мина, торпеда с термоядерным зарядом, четыре лазерных орудия и квадрупольный дестабилизатор. Но, подозреваю, в арсеналах флагмана Империи можно было раздобыть и более весомые аргументы перед встречей с композитом. «Люди в оранжево-черной униформе, а также один из сиек-минор с сотней усиков и лапок на сгорбленном, покрытом хитином теле, занимались обслуживанием вернувшегося с задания фрегата-невидимки. Но при моем приближении бросили все работы и выстроились. Я постарался передать свои мысли всем сразу». «Нужны гравитационные мины самой большой мощности. Система невидимости и активации по сканеру масс или датчику движения. Штук десять. Найдется?» «И что-нибудь помощнее. Ракеты или торпеды с антиматерией. Хотя бы пару штук. Лучше пять». Люди переглянулись. Я чувствовал их неуверенность, и даже Исея Кминор выглядел растерянным. Но Кунг Камар, один из техников, видимо, старший в этой группе, задумчиво почесал голову, но я предупредил его слова сомнения. «Все законно. Операция одобрена вашим императором. Все возможные вопросы к Георгу Первому. Это его собственная идея. Или к Бионике, она также в курсе. Так что тащите запрошенное оружие и грузите на мой фрегат. Охрана вас пропустит. А еще моему звездолету потребуется вылет из ангара минут через сорок. Нужно будет открыть проход в корпусе Титана. И потом обратно вход в док после выполнения боевой задачи часов через пять». «Успешная проверка на авторитет». Навык опционника повышен до 177 уровня. Навык космолингвистика повышен до 126 уровня. Сделаем кун камар. Старший технику вожительно козернул отдал нужные команды, и вся группа разбежалась выполнять поручения. Сработало? Нет, правда сработало. Вот что значит быть кунгом человечества. Даже представители далёкой империи и те не посмели отказать мне и подчинились приказу. Я постарался не слишком радоваться, чтобы не вызвать ненужных вопросов. Вернулся на свой фрегат и для начала вызвал к себе в каюту Герт Аюха. Для опытного навигатора сегодня имелась особенно трудная и важная работа. И от точности его расчётов зависел успех операции. Мало ведь прийти в нужную точку и быстро атаковать противника. Нужно ещё и суметь уйти. Притащить после выполнения диверсии за собой хвост из вражеских звездолётов очень не хотелось. Моглось. Можно было, конечно, сбросить погоню, совершив несколько ноль-переходов в случайной точке вселенной, но у меня возникла идея получше. Что если оказаться возле самой чёрной дыры, в зоне критически высокой гравитации, выбраться из которой не сможет ни один звездолёт, кроме способного уйти из смертельной ловушки моментальным ноль-переходом. Тут важно было, конечно, не ошибиться в расчётах и не погибнуть мгновенно от сверхвысокой гравитации, но у нас на фрегате имелись гравикомпенсаторы. Да и лаборатория реликтов тоже была способна гасить перегрузки, так что шанс вырваться был и попробовать стоило. А вот для всех звездолётов композита, который отправится следом за наглым нарушителем финала, обещал быть быстрым и однозначным. Идея Герта Юху не слишком понравилась, но навигатор обещал рассчитать путь отступления в лучшем виде. Тем более, что не так давно мы посещали звёздную систему C9004/AW. черной дырой, когда откапывали пиратский клад Большого Аби, и у Герта Юха сохранились все навигационные расчеты по той системе. После навигатора я вызвал инженеров, работать предстояло в том числе и с оружием империи, а потому мне нужна была консультация специалистов. Затем оба пилота, бортовые стрелки, суперкарго и, наконец, сеанс ментальной связи с искусственным интеллектом мобильной лаборатории. Про себя я уже присвоил и лаборатории имя собственное, Па-Ум-Ум-Паа, По имени реликта, создавшего данную программу, и мой виртуальный собеседник даже откликался на это имя. Вот спаум-ум-умпа было труднее всего. Долго не удавалось убедить упрямую программу сообщить секретную информацию о пределе прочности конструкции лаборатории и возможностях компенсации высокой гравитации. Но в конце концов, после десятиминутных убеждений мне это удалось, и я передал нужные сведения своему навигатору. Навык управления механизмами повышен до 134 уровня. Навык псионика повышен до 178 уровня. Последним этапом подготовки уже после загрузки мин и подвески торпед стало мое обращение к экипажу по громкой связи. Я честно сообщу, что планирую снова посетить звёздную систему далёкой галактики, где мы впервые повстречали звездолёты композита. Наша задача будет разведка в тылу врага и по возможности совершение диверсии, чтобы сорвать планы захватчиков и нарушить снабжение их флота. Но поскольку композит уже демонстрировал возможность обнаружения нашего фрегата даже в невидимом состоянии, экипаж будет сокращён до минимально возможного для выполнения задачи: капитан, два пилота, навигатор, старший инженер и два бортовых стрелка. Всем остальным я приказал воспользоваться тем, что тут в ангаре громадного титана зелёная зона, и выйти из игры в реальный мир ровно на одно уми. Отдельное поручение у меня имелось для наблюдательницы Своры. Император Георг I крайне заинтересовался имеющимися у нее записями сражений с ворами Лейфатов с новым врагом и запросил для изучения все видеобоев с композитом. Но поскольку наши информационные кристаллы едва ли были совместимы с техникой империи, именно Гертру Ани Локи я поручал не выходить в реальный мир, а дождаться представителей штаба императорского флота и передать офицерам нужную информацию. Если потребуется, вместе с компьютером-наладонником или любым иным средством просмотра видео. Перевочиться Гертруане не требовалось. Лэнг Бионика пообещала, что на Титане Бог войны уже достаточно роботов-андроидов, понимающих язык мелифатов. Вместе с психологом я оставлял на Боге войны ещё четырёх членов экипажа: NPC Дриаду Нефертити, которая не имела возможности покинуть игру, но чьё присутствие на фрегате могло помешать опасной миссии, пульмечука Кислова, который должен был присматривать за своей прекрасной, но излишне любвиобильной NPC супругой, у которой хватило бы без рассудства закрутить романы с людьми империи. что привело бы к ненужным осложнениям. А также Герт Ани и Герт Валерии, у которых продолжался пятидневный срок переноса физического тела на Поко-Поко и выходить из игры, которым было пока что противопоказано. Еле стоящая на лапах сонная миелонка крайне неодобрительно восприняла необходимость покинуть уютную койку на фрегате и остаться на станции, но всё же спорить с капитаном не стала и согласилась. Особенно, когда ей вынесли мягкое кресло, на котором рыжая кошка тут же уснула без задних лап. Все было готово к операции, я ждал лишь открытия врат в космос. Заявленные 40 минут прошли, но что-то зеленый свет на вылет нам не давали. Что-то не так? Но тогда стоило ждать гостей, которые озвучат претензии к нам. Вскоре на камерах внешнего обзора действительно показалась группа офицеров космофлота Империи во главе с достаточно молодой, коротко стриженной женщиной в роскошном мундире с золотыми эпалетами и бесчисленными медалями на груди. Столько наград в столь молодом возрасте? Такого не бывает. Я усмехнулся про себя». Эта нарядная кукла, скорее всего, являлась дочкой какого-нибудь влиятельного имперского придворного, пристроившего ребенка на сытное и перспективное место для построения карьеры. Эта темноволосая девушка шла, о чем-то непринужденно беседуя с вездесущей бионикой, которая еще полтора часа назад оставалась в летающем дворце на Тессе вместе с Георгом I и его дочерями. Вся эта группа, едва взглянув на Гертру Ану Локи и остальных членов моей команды, направилась к фрегату «Паладин Тамара». По-видимому, я не ошибся, и с вылетом из дока действительно возникли какие-то сложности. Делать нечего, пришлось мне идти разбираться. Первым делом, едва появившись на трапе, я считал информацию о поджидающей меня снизу странной, увешанной блестящими цацками девчонке. Лэнг Николь Тон Савойя, человек, фракция военной империи, тактик 222 уровня. Что? У меня от удивления отвисла челюсть. Так это и есть та самая Николь Тон Савойя? которая командовала звездолётами империи в системе скопления Айсар и несколько раз порвала флот и своры милефатов, что называется в одну калитку. Насколько же я оказался неправ, построив ошибочное мнение о девушке лишь на основании её симпатичного личика и молодого возраста. Все её регалии оказались настоящими и абсолютно заслуженными. Передо мной была легенда сама, как-то мы её описывали милефаты. А, преподаватель тактики генерального штаба империи, герой войны «Лучшая ученица императора», «Злобная сука» и все такое. Последний из эпитетов Николь Тон-Саво я тут же подтвердила, высказав мне прямо в лицо какую-то длинную и явно гневную тираду. Я крайне плохо еще понимал язык империи, так что из всей фразы понял лишь прозвучавшие статусы Лэнг и Кунг, а также слова «запретить» и «опасно». К счастью, находящаяся рядом Бионика тут же перевела. Руководитель Генерального штаба Империи, адмирал Ленк Николь Тонсовое, сообщает, что император Австревожу полученный запрос на вооружение для фрегата Георг I не стал запрещать опасную поставку, но направил адмирала Николь выяснить причину, по которой Кунгу земли потребовались особо мощные заряды антиматерии и десяток гравитационных мин. Император опасается, что его гость на не слишком трезвую голову может совершить необдуманную глупость. Ох как. Я-то размечтался, что мне в обход всех принятых правил удалось разжиться мощными боеприпасами, а оказывается, вопрос решался через самого императора. И потому Кунг Георг уже в курсе моей авантюры и наверняка догадывается, что именно я задумал. Я тяжело вздохнул, сдерживая резкие слова и постарался ответить культурно. Бионика, переводи. Это не глупость и не хмель в голове, а вполне обдуманный шаг. между прочим, предложенной как раз вашим императором, перекрыть пути поставок подкреплений композита в нашу галактику. Николь Тон Саво, я выслушала свою подругу-андроида-переводчика, посмотрела мне прямо в лицо и скрестила руки на груди. Я внимательно слушаю и, возможно, даже дам разрешение открыть восьмой док флагмана для выхода твоего фрегата с парки, но только при выполнении трех условий. Первое. Кунг Земли. Ты расскажешь мне про свой план во всех мельчайших подробностях. Второе. Этот план покажется мне осуществимым. И третье, я и Бионика полетим вместе с тобой». Вот тут настал уже мой черед возмущаться. «Об этом не может быть и речи. Я имею в виду ваше участие. План я объясню, он действительно рискованный. Но мы-то бессмертные, и случись чего, просто возродимся. Но что я скажу вашему императору, если потеряю вас, его лучшую ученицу, преподавателя тактики генерального штаба и личного секретаря-переводчика? «Я вижу тебя впервые, кунг-земли, но ты удивительно много обо мне знаешь», проговорил адмирал Николь удивленно и даже настороженно. Читаешь мысли? Она неосмотрительно впилась взглядом в мне в синие светящиеся глаза, так что пришлось мне даже срочно опускать голову, чтобы не нароком действительно не прочесть мысль этой не заурядной девушки. Нет, твои мысли я не читал, хотя в принципе способен. Просто ты мне не враг, а скорее друг и союзник, а читать мысли друзей неприлично. Но знаю о тебе я даже больше, чем ты думаешь. Доводилось просматривать рапорты милифатов, которым не посчастливилось встретиться с тобой в скоплении Айсар. Там было много комментариев псиоников, которые сумели откопать информацию о командующей флотом противника. Ах, это ерунда, за урядный пограничный спор. Обе стороны, насколько я понимаю, так и не пошли на обострение и не стали демонстрировать своей главной силы. Но это неважно, вернёмся к нашей теме. Лицо Николь резко стало суровым и грозным, брови недовольно нахмурились, губы сжались. Твоё упрямство и недовольство меня не волнует, Кун Камар. Я объявила условия и отступать не намерена. План должен быть одобрен, и я лично обязательно буду участвовать. Только так и никак иначе. В противном случае можешь забыть о своей авантюре, а техники не сообщат код разблокировки поставленных на твой фрегат гравитационных зарядов и торпед. Не зря подчиненная минует тебя злобной сукой. Не сдержался я. Собеседница же на грубые слова лишь хищно усмехнулась. Злобная сука? Эх, не видел ты моего личного дела. Там прописаны характеристики куда резче, особенно когда я расстреляла каждого десятого офицера в одном из невыполнивших команды флотов. Или когда стала руководителем генерального штаба и через колено ломала все уставы, выгоняя одрехлевших адмиралов и силой заставляя оставшихся флотоводцев учиться новым тактикам современного боя. Да, были времена, но ты ждешь помощи от империи войне с композитом. Так вот, к твоему сведению, именно настоящий перед тобой злобный суки, и предстоит сражаться с врагом из другой галактики, если император всё же даст положительный ответ. И потому мне важно своими собственными глазами увидеть врага и понять, к чему готовить моих людей. Это спасёт в будущем тысячи и тысячи жизней. Об этом я как-то не задумывался. Серьёзный аргумент. Тут я действительно готов был согласиться с собеседницей. Посмотри на ситуацию с нашей стороны. Вступила в разговор Лэнг Бионика, желая поскорее отвлечь свою подругу от моих обидных слов. Император доверил нам важнейшую миссию — сохранить жизнь посланника далекой Земли и его странный аппарат, который вот уже сутки перемещается по звездной системе Тесса, не позволяя себя вычислить и схватить нашим перехватчикам. О как! Так имперцы оказываются давно в курсе того, что мобильная лаборатория реликтов пришла вслед за мной в Тессу. И даже пытаются поймать неуловимую технику. Ну, пусть пробуют. Шансов у них нет никаких, слишком велика разница в технологиях. А между тем инициативу в разговоре снова взяла Лэнг Николь Тон-Савойя. «Я обязана убедиться в выполнимости твоего плана, и это не моя собственная прихоть и не мерзкий характер». Ищущая правду, Лэнг Флориано сообщила, что выполнение данной миссии важно по множеству причин. Не только даже нанести вред композиту, хотя это тоже не помешает, но важнее тут другое. Если задание будет провалено, то твой сын и дочь императора никогда не встретятся, и линия вероятного будущего, в котором получится объединить человечество, никогда не случится.